Информация, полученная от меня, им не помогает, и ученые теряются в паутине загадок, которые им поставила кровь Лексы. Раскачиваюсь из стороны в сторону и стараюсь подумать о доме, о том, кто меня там ждет, но и эта мысль быстро обрывается, и на ее место приходит другая. Мне нужно как-то выйти из дурмана, иначе скоро я окончательно потеряю связь с реальностью.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 «Да прекрати, я сразу почувствовал, что между нами появилась связь. Еще тогда у меня в кабинете». «Жертвы и палача?» — спрашиваю я, пристально смотря в его блестящие глаза. «Милая», — произносит он так, словно общается с глупым ребенком. — «я вовсе не палач». «Теперь я улыбаюсь».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 и сделала еще у уйму других ужасных поступков, так что да я с легкостью могу поверить, что все произошедшее со мной ее рук дело мне то откуда знать всё же отвечаю я вопросом на вопрос полковник в отличие от эшли никак не высказывает своих эмоций ее лицо словно фарфоровое, и стоит ей запечатлеть на нем хоть одну эмоцию причитающуюся человеку, то оно треснет.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 на который я не могу придумать логичного ответа. Если полковник, точнее, главнокомандующая управляет здешними делами, то почему она сказала мне, что продала Лексу Джерри? «Зачем вы отправили Лексу к барону? Вы ведь могли и сами ее сюда доставить». Не рассчитываю на ответ, но полковник, или кто она теперь, говорит. «Я этим не занимаюсь».